Глава 25. Понедельник, 11 июля, 14 часов 37 минут. Даже слабый запах формалина и карболки давят на психику, тёмные стены кажутся ещё темнее, узкий коридор ещё уже. Хирургическое отделение больницы производило гнетущее впечатление. Ранение у Петелина оказалось лёгким. Пуля прошла на вылет, задев лишь мягкие ткани, как будто преступник нарочно так выстрелил, чтобы причинить Петелину минимальный вред. «Значит, опасность его жизни не угрожает», — пощипывая подбородок в раздумье, проговорил Кауров. «Не угрожает», — сухо ответил врач, явно желая поскорее закончить разговор. «И вы его сегодня выписали». «Выписали? Кто-то ему позвонил, он поставил в известность сестру и ушел». «Кто-то ему позвонил». «Извините, мне нужно идти, если у вас больше нет вопросов». Кауров кивнул, вопросов больше нет. «Да ему и самому пора» на беговую дорожку. Он ощущал себя спринтером в момент старта. Дунаев не подвел, подъехал к главному зданию больницы, когда Родион подходил к своей машине. «А я знал, что вы выкрутитесь!» Пожимая руку, улыбнулся капитан. «А если бы не выкрутился?» «Значит, вы плохой следователь!» Со той же улыбкой, но всерьез, а не в шутку сказал Дунаев. «И плохой стрелок!» Если промазал, стреляя в петелина в упор. «Но вы же не стреляли!» Дунаев не спрашивал, он как будто констатировал факт, но в глазах при этом стоял знак вопроса. И экспертиза это подтвердила. «Как видишь, я в деле, и мне нужен Петелин. Думаю, он симулировал покушение на свою жизнь. Садись, прокатимся». Дунаев оставил свою машину возле здания больницы, сел к Каурову, и они отправились на улицу Радищева. «Зачем Петелину в себя стрелять?» «Стрелял не он» стрелял человек, который до этого стрелял в Добрецова. Стараясь не лезть в дебри подробностей, Кауров объяснил, что связывает погибших Мирошникову, Баркова, Старова и Федосеева с раненым Добрецовым. «Смысл такой, чем короче список, тем больше унаследует Петерин», — заключил Кауров. «Теперь понятно, почему убили Старова», — в раздумье кивнул Дунаев. «Старова убили в спокойной обстановке». У преступника было время подготовиться, поэтому он подошел к делу с выдумкой. И в случае с Барковым убийца проявил изобретательность, подставив невинного. «Условно невинного», — поправился Кауров. И в случае с Мирошниковой. А Федосеева убили наобум, тупо подрезали веревку. Федосеев мог упасть в глубокую воду, избежав даже легких травм. И в Добрецово промазали, хотя собирались убить. На Добрецова покушались всерьез. Кауров объяснял не столько Дунаеву, сколько самому себе. Он уже располагал набором фактов, которые ставили под подозрение Петелина, но еще не выстроил их в логический ряд. «Кто покушался? Петелин?» Мирошникову, Баркова и Старова убил Рябухин, который действовал в паре с неизвестным. Этот мистер x убил Рябухина, оставив на месте преступления запаховый след. Этот же запах присутствовал на месте убийства Федосеева. То есть убийцы Рябухина и Федосеева — одно и то же лицо. Но это не Петелин. Запах Петелина не совпадает с запахом убийцы. Но запахом убийцы может совпадать запах... Чёрт! Кауров едва не ударил по тормозам, подумав на Захарова, последнего нетронутого наследника Натарова. Петелин мог находиться в сговоре с ним, и эта мысль прострелила сознание насквозь. «Что такое?» Да, кажется, ложная тревога. Петелин мог поделиться своим секретом с еще одним наследником, вступить с ним в преступный сговор, но поручить Захарову стрелять в себя? Кто такой Захаров? Его фамилия последняя в списке наследников. Зачем Захарову оставлять Петелина в живых? Если бы Петелин подставился, он бы выстрелил ему в сердце, сократив список до минимума. Потому что сам наследник Натарова — кивнул Дунаев. — Прямо реальти-шоу какое-то. На перегонки со смертью. Мы пока отстаём. — Надо поднажать. Кауров невольно увеличил давление на педаль газа. — Что вы там про запах говорили? — Мистер Икс и Петелин — это разные люди, но действуют они в одной связке. Мистер Икс стрелял в Добрецова, а Петелин — в Богданова. Ты слышал про эти убийства в районе Лавровки? Стреляли они с разницей в полчаса. Отстрелялись, созвонились. А может, они заранее условились встретиться в районе Маяковского. И встретились. Петелин был на белой десятке. И был один, потому что кроме него из машины больше никто не выходил. Вспомнив ивовую веточку между дверьми, сделал вывод Кауров. И мистер X судя по всему, был один, потому что стрелял он через открытое окно, через пассажирское сиденье. Пистолет на вытянутой руке, гильзы в салоне остались. На Маяковского они встретились. Петелин вышел из машины. Мистер Икс подъехал и выстрелил. Кауров кивнул. Ум у Дунаева Цепки схватывал все на лету. Машину Петелин бросил на Полтавской улице, у стадиона. До остановки на Маяковского пешком минут десять, не меньше. Нет, Петелин не успевал. Думаю, он пересел в форт. Напарник подвез его к безлюдной остановке, высадил и выстрелил. «Наверняка по обоюдной договоренности». «Выстрелил и уехал на паленом Форде». «Мистер Икс рисковал», — кивнул Кауров. «Но разве не для того они придумали номер с Фордом, чтобы подставить меня?» «В очередной раз и подставили». Петелин потерял телефон. Нашел его. Телефон оказался у тебя, потом у Панаева в кабинете. А в больнице Петелина видели с другим телефоном, и он кому-то звонил. «Кому?» «Это, конечно, важно, но важно и другое. Он звонил со своего телефона. Со своего второго телефона. Один телефон у нас, а он звонил с другого. И вчера он звонил своему напарнику с этого другого телефона. Возможно, через мессенджер. Сквозное шифрование, все дела. Пустой телефон он со спокойной душой оставил нам, а главный оставил себе». Не было при нем другого телефона, я бы заметил. Может, напарник подвез в больницу. И уехать Петелин мог со своим напарником, вряд ли на синем форде. «У въезда в больницу камеры», — вспомнил Дунаев. Не думаю, что мистер Икс этого не знает. Хотя эти ребята очень спешат. И при этом пытаются объять необъятное. «Стас, они делают ошибки!» «Лучший враг хорошего!» А многоходовки — враг лучшего. Многоходовки ведут в тупик. «Хорошо бы въехать в этот тупик одновременно с Петелиным», — усмехнулся Кауров. «Можно попробовать». Возможно, в этом тупике окажется не только Петелин. Он же не просто так убил Богданова. Петелин мог организовать синий форт с фальшивыми номерами, посадить за руль своего исполнителя и отправить его на дело. Но зачем тогда сам он отправился убивать Богданова? Или следил за Кауровым и всего лишь использовал появившуюся вдруг возможность подставить его под убийство, а заодно и пустить следствие по ложному следу, в сторону Натарова. Или Петелин намеренно сводил счёты с Богдановым. Возможно, Вячеслав что-то знал.